Эпилог. День Хэ. Кир И. Обновление. День Хэ. Все население планеты увидело надпись, означающую... Мало кто понял, что именно означала надпись перед глазами, но все, как один, были уверены, начинается новая эпоха. Эпоха, где нет места властям и жалости, добродетели и законам, моральным устоям и помощи ближнему. Мир словно сошел с ума. Уже через час на улицы вышли панки и футбольные фанаты, бандиты и просто безалаберная молодежь. Все были уверены, другого шанса не будет. «Нужно жить здесь и сейчас», — говорили они. «Мы все умрем». На повышенных тонах говорили они. «Ничего не будет, как прежде!» — кричали они. И шли, шли толпами, шли по домам властимущих. Полиция, а где-то и армия пытались навести порядки. От них требовали, на них кричали и пытались заставить, дать всем оружие, убрать странные надписи перед глазами, а заодно и по миллиарду долларов каждому. Наивные. Их пытались убедить, что власти невиновны, что власти непричастны, что это не очередной эксперимент. Сперва словами, потом руганью, после — силы. Обратный отчет показывал. «Осталось 20 часов 12 минут». Новостные каналы всех стран мира, где есть телевидение Разорялись о надвигающейся угрозе со стороны гражданского населения, о начинающихся беспорядках, о спонтанных пикетах на городских улицах. Осталось 12 часов 00 минут. Люди, словно ожившая волна, пошли на полицейские укрепления. Всем было страшно. Еще страшнее было тем, кто сохранил хоть каплю человечности и остался дома, наблюдая за кошмаром на улицах, через экраны телевизоров и мониторы компьютеров. Осталось 0,8 часов 0,0 минут. Полиция и армия уже не могла сохранить порядок на улицах, нигде, ни в одной стране, за редким исключением стран, где правит жестокая деспотия. Люди обезумели, они грабили магазины и дома из тех, что выглядят поприличнее. Кто-то решил свести старые счеты, и города заполнили банды. Армия взяла ситуацию под свой контроль, и кордоны были перенесены на городские окраины, но сбешенная толпа пришла и туда. Для сдерживания было решено использовать слезоточивый газ и воду под напором. Толпа опустила в ход камни, самодельные коктейли Молотова и любое другое доступное им оружие. Кому-то из полиции пришла в голову гениальная, в кавычках, мысль, а может, просто от испуга, и прозвучал первый выстрел. Из толпы ответили — начался хаос. Уже не разбирая, кто прав, кто виноват, спецподразделения открыли огонь по бушующей толпе. «Конечно, так было не везде. Где-то удалось навести порядок и сдержать население, где-то народ сам разошелся и тихо сидел дома, доживая, как им казалось, свои последние часы. Но так тоже было не везде». «Осталось четыре часа ноль-ноль минут». На улицы городов вышли кланы. Те, кто уже обладал системой, и знали, что это такое. Кто-то хотел навести порядок в родном городе, кто-то обеспечить безопасность родных и близких людей, а кто-то хотел власти. И простые смертные притихли везде, кроме банд. Началась война. Банды стреляли по магам и колдунам, устраивали ловушки и убивали всех, кто хоть краев глаза был замечен среди странных людей, обладающих необычными способностями. Люди боятся того, чего не понимают. Но кланы выдержали эти атаки, стараясь причинять как можно меньше вред простым людям и лишь защищаясь. Войны между собой, вот что их беспокоило. Разогдав по домам, а кого-то и отправив на тот свет, кланы принялись друг за друга. Одни объединялись в альянсы, другие альянсы распадались. И среди них воцарился хаос. Один клан против всех, все кланы против всех, все против одного. Политическая ситуация менялась с каждой минутой. И тот, кто полчаса назад спасал твою шкуру, сейчас бил заклинанием в спину. Осталось два часа ноль-ноль минут. Но сейчас нам нужно найти маленький Павловский городок, где в свое время царь Петр неудачно пытался соединить Волгу с Доном. Вот мы и на месте. Группа уже знакомых нам лиц находилась во все той же злополучной квартире, где ей выпустили систему на волю. разбитое окна на кухне и отсутствующую часть стены прикрывала магическим куполом. Но на самой кухне сидел лишь один человек со странным ником «бомж». Он просто сидел и думал. В комнате же творилось настоящее столпотворение. Группа Орлова, Драконий сынок, срочно вызванный Алхимик и группа Валета, Лена и Олаф. Сильнейшие маги колдовали над телом, лежащим на кровати, пытаясь восстановить повреждения энергетики и просто травмы. Женщины подносили бинты и горячую воду. Срочный вызов от Малышева поступил старшему Третьякову. «Нужно ехать». Он силой забрал упирающуюся дочь и уехал в главный штаб гильдии. В комнату зашел человек с кухни. «Мужики, что там?» — произнес он с волнением. Девочка, еще не достигшая совершеннолетия, села на пол, пачкая белые брюки, и заплакала. Алхимик, вытирая руки от какой-то мази, ответил. «Мы восстановили все моноканалы, которые были повреждены». Но прана почему-то не наполняет тело. Здоровье все еще на низком уровне. Теперь поможет только время. Он должен восстановиться сам, и тогда все будет в порядке. И начнет реагировать и на хилы, и на зелья. Нужно только время. Но когда он придет в себя, мы не знаем, — дополнил его слова Серега. «Ясно. Пойду я. Нужно убедиться, что с его матерью все в порядке». «На улицах неспокойно», — хмуро произнес бомж. «Давай мы будем здесь, и если что, то поможем ему», — сквозь слезы сказала лиса. Ей было страшно за человека, лежащего без сознания. «Анри, ты там... это, аккуратнее, хорошо?» «Конечно, не волнуйся», — кивнул бомж и пошел в сторону выхода. Минут через сорок Андрей заходил в швейное ателье «Лик», принадлежащее матери своего лучшего друга. Выбитые двери и стекла, разбросанные по полу готовые вещи и ткани, мусор, осколки стекол, какие-то бумажки валялись под ногами и матерная ругань из подсобки. По голосу он точно определил, что с тетей Любой все в порядке, Раненый человек так активно материться не станет. Заслушавшись виртуозно построенную фразу, бомж не заметил шагов за спиной и получил нож в бок, который отнял всего двадцать единиц здоровья. Слабенький удар вскользь. Резко развернулся и столкнулся нос к носу с малолетним пацаненком, потрепанного вида. Весь чумазый, побитый, с кровоподтеками на лице. Он дрожащими руками держал грубовато сделанный нож. «Ты его чё, на уроке труда слепил?» — удивился Андрей. «Ага, дядь, не надо, не заставляйте вас убивать. Выгребайте денежки из карманов, бросайте на пол, и я пошёл». «Пацан, ты дурак или где?» — ещё больше удивился Андрей. «Почему сразу дурак? Я кушать хочу просто». «Потому что этой ковырялкой...» ты меня неделю пилить будешь», почесав затылок, ответил бомж. «Да и вообще тебя что, дома не кормят?» «Дедомовский я, там теперь никого не кормят. Выгребай наличку тебя, говорят, а то я уж придумаю, в какое место эту ковырялку тебе пристроить», закричал пацан, но на последней фразе все-таки дал петуха. Андрей ухмыльнулся и зажег в ладони шар фиолетового пламени. «Ребенок, которому на вид не было еще и двенадцати, взвизгнул и, быстро перебирая босыми ногами, слинял. «Дерзкий, но трусливый. Надеюсь, выживет», — подумал Андрей и тут же получил чем-то мокрым по голове. «Ты зачем детей пугаешь, изверх колдунский?» — закричали сзади знакомым голосом. «Тетя Люба, это я, Андрей!» — скинув руки в примирительном жесте, воскликнул бомж. и еще раз получил мокрой тряпкой по голове. «Спасибо, тетя Люб, а я за вами пришел тут». «Зачем? Пугать ребенка?» — ярилась женщина. Низкого роста, на целую голову ниже Андрея, с каштановыми волосами, и, несмотря на возраст, ей было целых сорок лет, что для двадцатилетнего Андрея было глубокой старостью, все еще стройная, кореглазая тетя Люба со злостью смотрела на него. Так он в меня ножиком тыкал. Да и вообще, что тут случилось?» «Ай, вредители!» — был ему неопределенный ответ. И хозяйка ателье, махнув рукой, устало плюхнулась на стоящий рядом табурет. «Где Максим? С тобой же был?» — спросила она грустно. и была тревожно за сына. «Дома он у меня. Пойдем. Нужно добраться, пока все не началось. Вместе будет проще». «Осталось...» «Ноль один час, ноль восемь минут». «И с места не сдвинусь, пока не расскажешь, что с ним. Вижу же, что-то договариваешь Максим сам бы за мной пришел», — покачала головой любовь Коновалова. Андрей тяжело вздохнул, опустил глаза, стараясь краем глаза следить за входом, где на улице шумели какие-то люди, что-то требуя от властей и других людей, и коротко пересказал ей события вчерашнего дня, благоразумно опустив детали. «Осталось 53 минуты». «Мало времени. Надо идти, люб произнес бомж, прислушиваясь, как затихает шум на улице. Люди расходились по домам. До конца спокойной жизни чуть меньше часа, и это время они решили провести с родными. Всем было страшно. «Осталось 20 минут». Андрей открыл дверь собственной квартиры, и пропустил тетю Любу перед собой. Зашел сам, запер дверь на все замки, и они прошли в комнату, где собрались все остальные. Лиса бросилась обнимать Андрея, слезы еще не высохли с ее покрасневших глаз. Кажется, все это время она ревела. Бомж нежно погладил девочку по волосам и что-то шепнул на ухо. Ребенок улыбнулась и, наконец, спокойно вздохнула. Ей стало легче. Все по очереди познакомились с тетей Любой, которая села рядом со своим сыном, что до сих пор пребывал без сознания. Девчонки предлагали ей чай и перекусить, но она ничего не хотела, кроме как видеть сына в добром здравии. К ней подошел Орлов. «Он проснется, просто мы не знаем когда. Нам удалось вылечить раны все». но сотрясение мозга было сильным. Сейчас ему нужен только покой и здоровый сон. Тетя Люба лишь кивнула на эти слова, ей стало немного легче. Орлов кивнул в ответ. «Осталось двенадцать минут». Орлов и Иваненко о чем-то перешептывали с пареньком, что звался сыном дракона. После все трое встали и начали обходить квартиру по периметру устанавливая защитное заклинание. Валет и его девчонки освобождали инвентари, словно из воздуха они доставали элементы первоуровневой брони на любой класс, различное холодное и огнестрельное оружие, книги заклинаний и навыков, а также расходники для зелий и крафта на всякий случай. Любовь Ильинична с любопытством наблюдала за происходящим, но молчала, поглаживая голову сына. — Прибавить прочности, укрепить щитом, — шептал шестнадцатилетний мальчишка, прикасаясь кончиками пальцев к стенам. После его слов стены вспыховали на секунду мутной пленкой защитного заклинания. К нему подошла лиса и тихо спросила, как его зовут. Парень удивился, повернулся к ней и, улыбнувшись, наконец ответил. — Матвей Данилов, «К вашим услугам!» — слегка поклонился он девочке. «Две минуты готовность!» — тихо произнес Орлов, что уже закончил накладывать защиту и стоял в центре комнаты. Изольда из Квадова Лета принесла на пластиковом подносе всем чай. Кто-то уселся на полу, кто-то на табуретках и стульях. Все пили чай и ждали. «Осталась одна минута. Тишина. Никто не говорил. Каждый думал о чем то своем в ожидании последних секунд. Люди в мире, столпившись у телевизоров, смотрели, как тикает таймер обратного отчета. Кто-то обнимал жён и детей, кто-то жался к родителям. Домашние кошки тихонечко мурчали, успокаивая своих хозяев. Казалось, они сдали больше, чем могли сказать. Собаки же молча подсовывали носы под хозяйские руки, словно говоря, «Гладь меня, человек, я хороший мальчик, и пусть весь мир подождет». Дикие же звери с рычанием и воем метались по своим клеткам в зоопарках, по полянам, в лесах и джунглях. «Осталось десять секунд». Лиса взяла за руку Матвея и крепко сжала ее. Матвей лишь удивленно глянул на это, но руку не убрал и ничего не сказал. «Три, два, один...» И таймер исчез. Волна холодной магии пронеслась сквозь планету. Уровни сброшены до единицы у тех, кто интерфейс уже имел, а тех, кто только что его получил, с удивлением рассматривали вкладки «Инвентарь» и «Профиль». Но это еще не все. На улицах городов послышались громкие хлопки. Взглянув в окна, можно было увидеть, как тысячи порталов разных размеров и цветов с хлопком раскрывались как в небе, так и на земле. Из некоторых стаями вырывались птицы, что чирикая, носились по безоблачному небу в танце и приветствуя теплое солнце, которое они давно не видели. Из других выскакивали маленькие мохнатые человечки, которые высотой были по колено среднестатистическому человеку. Домовые. Они разбегались по домам и исчезали. А из этого огромного портала, который появился прямо на Красной площади, выбежали гигантские, зеленые, человекоподобные монстры верхом на огромных волках. Самый большой из них — не менее трех метров ростом, зеленый, с торчащими нижними клыками и кольцами в ушах, держа в руках двуручный молот, остановился, осмотрел себя и обстановку вокруг. Он был одет в шкуры животных, которые не очень прикрывали его огромный торс с буграми мышц. Дождался, когда все, кто ему подчинялся, выстроиться в шеренгу позади, скинул молот кверху и, зарычав, помчал в сторону Красного Каменного Дворца. Они намеревались захватить Кремль. На стенах Кремля были сильнейшие бойцы нашей империи. Гвардия Ее Величества, императрицы Виктории I. Но испуганные шепотки все же пошли. Тысячи зеленокожих монстров приближались к стенам главного здания Российской империи. Лактар-Агар. — прокричал главарь зеленых, приближаясь. — Это же мать их орки! — вдруг воскликнул один гвардеец, крепче сжимая свой автомат. — Я узнал орочий язык. — И что он сказал? — спросили вдруг из-за спины. — Он крикнул «Победа или смерть!» — перевел молодой парень, даже не оборачиваясь. — Это их боевой клич. Будет тяжело. — Отлично, Медведев, раз ты понимаешь их язык, то бегом к коменданту. Расскажешь все, что знаешь о противнике. Остальным приготовиться к бою. Есть! — подскочил Медведев и побежал. Прицельный огонь по противнику. Залп! Послышались выстрелы. Тысячи маленьких свинцовых смертей пронзали шкуры гигантских волков и зеленую кожу грозного врага. На землю брызнули первые капли крови. За спинами императорской гвардии раздался жуткий грохот, и в яркой бело-голубой вспышке появился огромный здоровый человек. Ростом и шириной он был не меньше главаря орков, а может даже больше. Длинная седая борода спускалась до самого живота. Голый торс, состоящий из сплошных мышц, словно стальные жгуты, сквозь кожу просвечивали жилы. Сотни шрамов украшали его тело, а в ярко-голубых глазах застыли ярость и молнии. В правой руке он как игрушку крутил здоровенную двуручную секиру, а вокруг левой бегали друг за другом молнии и языки пламени. «Мое имя — Перуд, и Азм-Есм-Бог! — прокричал боевой старец. — Не враг вам, воины!» — сказал он, увидев, что все оружие крепости было направлено на него одного. — Покровитель ваш вернулся! — рычал он, двигаясь по воздуху к стене. Встав среди воинов императорской гвардии, он направил левую руку в сторону приближающегося врага. В небе загрохотало и быстро затянуло тучами. Молния и пламя срывалось с руки древнего испепеляя врагов рода человеческого. Меньше минуты и племя Серого Волка, лишь одно из многочисленной орды орков, было обращено в прах. А в то же время в Волгограде, стоя за спинами седьмой императорской сотни Близнабережной, богиня Марана уничтожала первую армию эльфов, что пришла на землю по указанию богини Дану. Эльфийский дом Феонор был полностью истреблен. Но пора вернуться и к нашим героям. На улицах маленького городка творилось форменное безумие. Бегали люди, за ними разные монстры, разрывая беглецов на части. Мимо проходящий орк, играючи, отмахнулся топором от шипастой твари, похожей на тигра, но вместо шерсти, имеющей чешучитую шкуру. Топор не пробил природную защиту монстра, но отбросил ближайшую стену. А стена вспыхнула магической защитой и подпалила хвост странному зверю. Тварь взвизнула и бросилась на утек. Серокожий орк заинтересовался защитой этого дома и что-то крикнул своим соплеменникам, что были неподалеку. Приблизился и заглянул в окно первого этажа. За окном группа людей, вооружившись, рассматривала пришельцев. Орк размахнулся и шарахнул топором по стене. Защита выдержала, отправив в ответ слабенькую молнию. Серокожий поморщился, стряхнул ее с руки. — Мы не справимся с ними, — констатировал Орлов, наблюдая, как к Серокожему присоединяются приятели. — Нужно уходить огородами, — В смысле, порталами. Матвей кивнул, поглаживая рукояти любимого ятагана, которые лежали у него на коленях. Андрей, держа в руках свой топор, поморщился и спросил. — А Макс как? Его нельзя бросать. Все задумались. Они уже знали, что через портал нужно переходить в сознание, иначе магия может распылить тело на атомы. — Я могу попробовать. задумался Матвей. «Чего?» — с надеждой повернулась к нему тетя Люба. «Можно попробовать скрыть его в астрале. Это изнанка нашего мира. Там монстров не должно быть совсем. А потом станем чуть сильнее, очистим улицы от твари и вернемся за ним». «А как же он там один, без сознания?» «Так придет же в себя. Мы не можем оставаться здесь. Погибнем все». «Ты хочешь пожертвовать моим сыном?» С угрозой в голосе воскликнула мама Максима. Матвей покрутил головой. «Почему пожертвовать? Мы же его заберем оттуда. Сам он, конечно, не выберется. Переход же я открывать буду. Там сложные условия с этим делом, но там он будет в безопасности. Еду и воду найдет, а большего и не нужно». Тетя Люба покачала головой, но со скрипом. согласилась. Десятки ударов уже сыпались один за другим, стараясь разрушить магические щиты, и их прочность пошла на убыль. Матвей достал ятаганы, зашептал слова заклинания. Клинки загорелись ядовитым зеленым светом и быстрым рощерком прорезали ткань мироздания, открывая прореху между мирами. Сын дракона поднял находящегося все еще без сознания Максима на руки и вошел с ним в разлом. Через пару секунд вернулся оттуда уже один, взмахом руки соединил прореху и спросил, «Куда уходим?» «У нас есть штаб, там ни один монстр не пробьется, ну и расходников хватит надолго». проговорил Орлов совместно с Иваненко, создавая рисунок заклинания. Но переход сильно отличался от других. Портал не открылся, но вокруг каждого, кто находился в помещении, вдруг возник вихрь чистой энергии, и уже через секунду комната осталась пуста. А еще через несколько секунд стена рухнула, напоследок, мигнув разрушенным щитом, и в помещение ворвались орки. Дорогой читатель, подписывайся, ставь лайк и оставляй комментарий. И спасибо тебе, что ты все еще вместе со мной переживаешь эту историю.